Михаил Хасминский, кризисный психолог. Петр Разумный, судмедэксперт. Можно ли уйти красиво? С тем, что человек единое целое, не согласны патологоанатомы. У некоторых людей может складываться мнение, что суицид может быть красивым или даже героическим поступком. Человек представляет себе, как друзья, родственники, а может быть и враги, будут рвать на себе волосы и посыпать их пеплом от того, что не уберегли, не сохранили. А потом, может быть, будут вспоминать его, и горевать. Почему человек ушел из жизни? В чем наша вина? Ах, какая трагедия! А само тело будет благоухать, и только тонкая струйка крови из уголка губ будет гламурно стекать по бледному, прекрасному лицу. Очень жаль таких людей. Вот уж воистину не ведают, что творят. На самом деле, Происходит следующее. Отравление. В 1944 году очень известная голливудская 36-летняя актриса Лупе Велес решила покончить жизнь самоубийством. Человек творческой профессии она пожелала красиво умереть в расцвете своей красоты и славы. Она долго продумывала и решила исполнить один красивый сценарий. Окружив свою постель морем живых цветов, она в последний раз помылась, надела свое любимое голубое негляже, а затем, не спеша, запила дорогим коньяком заранее приготовленную кучу таблеток и легла на роскошное ложе, ожидая прихода смерти. Но все пошло не по сценарию, поскольку Через несколько минут произошла естественная реакция организма на отравление. У нее началась безудержная рвота. Очень быстро и прекрасное платье, и пол под ее ложем оказался в рвотных массах. Соскочив со своего ложа, опрокидывая цветы, она стремительно вбежала в ванную. Там она подскользнулась на содержимом своего желудка и ударилась головой об унитаз из египетского оникса, получив сильнейшую травму. Она все-таки смогла опуститься на колени перед унитазом, но потом потеряла сознание и в итоге захлебнулась собственными работными массами. Ее нашли всю грязную, ужасно пахнущую, да еще и с головой в унитазе. В Голливуде после этого, наконец, осознали, что отравление, как способ самоубийства, совсем не эстетичен. Этот случай имеет очень характерную картину для отравлений. Работный рефлекс, несмотря на любые меры его подавления, никто не может контролировать. А рассчитать все нюансы воздействия определенного яда на уникальный организм конкретного человека, так, чтобы достичь желаемого результата, не всегда смогут и специалисты-врачи. Даже тщательно рассчитанная доза может дать непредсказуемый результат. Так что не стоит и пытаться. Иначе, как эта актриса, есть все шансы захлебнуться в агонии собственной работой а гораздо вероятнее, останетесь на всю жизнь инвалидом. Если вас доставят в стационар, то будут фиксировать полотенцами, предварительно раздев догола. Зрелище напоминает кадры из отделения психиатрической больницы для буйных. Дополнят картину трубки, торчащие изо рта после интубации трахеи и заведения зонда в кишечник, и шей после проведенной трахеостомии, разрезания трахеи. Процесс умирания может продолжаться несколько долгих и крайне мучительных дней, на протяжении которых человек будет дико мучиться. Ему будут делать детоксикацию, промывание, но яд продолжит усваиваться организмом и совершать в нем свое разрушающее действие. При этом рвотный рефлекс не пройдет, а умирающий будет лежать связанный на испачканной постели. Если самоубийца все же умрет, не дождавшись помощи, то его близким предстанет труп. С рвотными массами в волосах, в испражнениях, в трупных пятнах, с характерным зловонным запахом и признаками разной степени разложения. В общем, красота необыкновенная. Драматический эффект, на который, возможно, рассчитывал самоубийца в своих романтических иллюзиях, будет явно смазан. Наивно думать, что у человека, который это найдет, будет вызывать скорую, помогать укладывать вонючий труп в пакет, потом куда-то тащить его, останутся какие-то добрые воспоминания о суициденте. Повешение Висельники тоже далеко не симпатяшки, да и смерть, если придет, то совсем не такая, как ее представляют. Ведь сначала придет довольно продолжительная агония, сопровождающаяся судорогами, при которых висельник будет ударяться о близлежащие предметы, оставляя на теле кровоподтеки, ссадины, переломы и синяки. Уже потом Разожмутся сфинктлеры заднего прохода и мочеиспускательного канала. И все содержимое кишечника и мочевого пузыря хлынет под висящий труп, оставляя его самого в буквальном смысле в дерьме. Под трупом лужа. На самом трупе трупные пятна. Особенно на ногах, куда стекает кровь стронгуляционная борозда на шее, и все это еще с запахом непередаваемого амбре с основной нотой дерьма. На трупе, после того, как кровь оттечет от головы, где она во время агонии создавала повышенное давление, скорее всего, обнаружат сильные гематомы, кровоизлияния в подкожную клетчатку, ножки грудных мышц и мышц шеи и, конечно, трупные пятна. Шея у трупа деформирована из-за перелома позвонка. При осмотре полости рта можно увидеть цвет слизистых оболочек, который имеет довольно жуткий оттенок. Но еще больше страшит людей ужасная гримасса и глаза, которые часто вылезают из глазниц. Такое пучеглазие трупа никак нельзя назвать симпатичным. Ну и, конечно, самая характерная подробность этого способа самоубийства, можно сказать, изюминка, это синий язык, торчащий на бок, который в морге просто отрежут, а потом запихают в живот. Почему в живот? А зачем его обратно пришивать? Трупы не говорят, им язык не нужен. Прыжок из окна. После прыжка человек может превратиться в фарш. Хотя очень вероятно, что прыжок этот приведет к инвалидной коляске, а может быть даже и к растительному существованию до конца дней. Тут уж гарантий никаких. Рассмотрим первый вариант. Приключения начнутся еще в полете, когда суицидент при ступенчатом падении будет ударяться о балконы, стены, деревья, а также другие препятствия, оставляя на них, не только зубы, части одежды, но даже части тела. При приземлении во все стороны могут разлететься и оставшиеся зубы, а также фрагменты тела, а некрасивый беззубый рот наполнится кровью. Кости, которые ломают удар, вылезут наружу, на обозрение окружающих, а мозг как наиболее насыщенная водой 90% часть организма сначала может разлететься, а потом растечься на весьма большое расстояние. Внутренние органы и их содержимое вывалятся в пыль и грязь вместе с мозгами, что, конечно, не придаст окружающему пейзажу романтичности. Все это могут увидеть дети, а вид трупа, крови, отдельных органов и внутренностей, с их содержимым, может нанести непоправимый вред психике детей. Как обычно, к трупу соберется толпа народу. Пообсуждать и поосуждать. Восхищаться вашим подвигом никто не будет. И симпатией к мертвецу не проникнуться. Особенно впечатлит зевак деформация черепа. Ударился головой и не разобрать, где нос, где глаза, где уши. В морге такому телу очень трудно будет придать правдоподобные очертания. Реконструкция человеческого тела, в результате которой на него можно будет смотреть без ужаса, очень дорогостоящее мероприятие. Так что, если у родственников не будет большой суммы денег или в морге не окажется профессионала соответствующего уровня, имеющего огромное желание все это реконструировать, то предпочтительнее уложить труп в пакетик, а сам пакетик в закрытый гроб, чтобы не травмировать присутствующих на похоронах. перерезание вен. Если кто-то вдруг думает, что можно романтично уйти из жизни и себе вены, то он должен отчетливо понимать, что даже если у него получится потерять сознание, то начнется агония. Судороги сведут лицо, неконтролируемо потекут слюни и сопли, а ужасные ощущения будут долго мучить суицидента. Если это произошло в ванне, то нашедшим сие слюнявое тело предстанет в крови абсолютно белый труп, а из-за расслабления сфинктлеров заднего прохода еще и в своих испражнениях. Естественно, если акт суицида происходит в теплом помещении и в летний сезон, то картину украсят и многочисленные мухи, а также гигантизм трупа, мацерация и другие изменения, которые характерны для утопленников. Если труп пролежит в воде, достаточное для проявления указанных признаков время. Для тех, кто заходит, зрелище настолько шокирующее, что все остальные способы самоубийства просто меркнут перед этой картиной. Бледная мерзость, вонь, красная вода с плавающими сгустками крови и кала. Да, хорошо, что таким способом убить себя очень непросто. УТОПЛЕНИЕ Вид самоубийцы, которому все же удалось утопиться, ужасен. Труп обыкновенно всплывает через некоторое время, что обусловлено процессами гниения и высвобождения газов, например, сероводорода. Всплывшее тело значительно больше по объему, гигантский труп, и совсем не похоже на человека при жизни. Сказать, что труп утопленника выглядит ужасающе – это не сказать ничего. Огромный труп с изменившимися пропорциями лица и тела. Часто еще и вздутый от газов, погрызенный рыбами и раками, весь в пиявках, тине и водорослях, выглядит, безусловно, ужасно. На нем обычно – Можно видеть трупные пятна темно-фиолетового цвета, стойкую белую или светло-розовую мелкопузырчатую пену вокруг отверстий рта и носа, мацерацию, то есть набухание, сморщивание и последующее отторжение от тела кожи, банная кожа, кожа прачки, перчатка смерти, халёная рука. Сроки появления и развития мацерации зависят от температуры воды. Например, при температуре 14-16 градусов она начинается через 8 часов. То есть, сначала от пальцев, затем от рук, а потом и от всего остального тела начинают отслаиваться и отделяться куски кожи. А спустя 10-20 суток начинают выпадать волосы. Так что, если мертвому телу удастся столько поплавать, то у него есть все шансы облысеть полностью. При пребывании в воде, труп также обрастает водорослями. Это циклический процесс. Водоросли на трупе полностью обновляются через каждые 3-4 недели. Также следует сказать, что после утопления тело утонувшего человека может подвергаться дальнейшей травматизации. Причины, приводящие к возникновению посмертных повреждений в воде, отличаются большим разнообразием. Удары о грунт, случайные предметы и детали водных сооружений, находящихся в водоеме. Удары винтами, подводными крыльями и другими частями судов а также травматизация баграми и различными подручными средствами, применяемыми при поисках и извлечении тела из воды. Но самые большие повреждения обычно наносят представители водной фауны. Рыбы, раки, водные насекомые, пиявки и прочее. Кроме того, часто судмедэксперты находят частицы ила, водорослей и в дыхательных путях, а венозная система заполнена жидкой кровью с находящимся в ней планктоном, простейшими, некоторыми кишечнополостными, моллюсками, ракообразными, яйцами и личинками рыб, личинками различных беспозвоночных животных, проникшим практически во все ткани и органы. Планктон также обнаруживается и в других внутренних органах, почках, спинном мозге и другое. Именно виды обнаруженных внутри тела одноклеточных рачков и других представителей богатой водной фауны и их относительное количественное содержание будут свидетельствовать не только о факте утопления, но и о конкретном водоеме, в котором оно произошло. Вытаскивание и оформление такого трупа на месте может понравиться и даже принести удовольствие только некрофилам. Ну и, конечно, грузить и увозить, такое часто не помещающееся на носилки тело, для нормальных людей задача не из приятных, как и просто созерцание такого трупа. А уж для тех, кто будет хоронить, тем более. Выстрел в голову. Когда по стене стекают или прилипают к стене кровь и мозги, а вокруг разбросаны части черепа, жировых тканей и другие кусочки, которые раньше составляли голову, то видеть эту картину, а тем более обезображенный труп, у которого могут отсутствовать зубы, а входящая дырочка значительно меньше огромной выходящей крайне неприятно. Этот вид травмирует всех, за исключением разве суд медэкспертов. Бывает, что домашние животные, собаки, кошки и другие не могут признать хозяина в таком изуродованном виде и начинают пробовать его на вкус. Перемазанный кровью рот кошки после дегустации мозгов хозяина Зрелище тоже не для слабонервных. Например, один из авторов статьи видел кошку, которая пробовала на вкус содержимое черепной коробки хозяина, закончившего жизнь выстрелом в голову. Естественно, что насекомые, тараканы и грызуны, крысы и мыши тоже не отказываются от такого подарка самоубийцей. Огнестрельное ранение в области головы приводит к практически полному обезображиванию лица, особенно глазничных областей, за счет действия пороховых газов, практически разрывающих голову изнутри. После выстрела в голову редко представляется возможность похоронить тело, не приведя в смятение и жуть присутствующих на церемонии. Если череп не был поврежден, что бывает крайне редко, чаще голова вообще разлетается в разные стороны, то нужно заплатить весьма солидную сумму патологоанатому, чтобы он придал тому, что осталось после выстрела, более-менее похожий на голову вид. Но, конечно, даже после этого человек в гробу лежит не слишком обаятельный стреляющий в себя, кроме того, создает еще и кучу проблем другим людям, которые пострадают незаслуженно. Собирать по кускам части головы в целлофановый пакет, а потом убирать и замывать кровь, слизь, лимфу, будет для них неприятно. В любом случае будет проводиться серьезное расследование того, откуда взялось оружие, и покоя оставшимся в живых не будет. Есть и еще одна особенность. Во-первых, люди не знают, куда стрелять. Во-вторых, череп – штука довольно крепкая, и пуля может изменить свое направление. Есть большая вероятность, что человек останется глубоким инвалидом. Реакция окружающих на труп Отдельный разговор о том, как окружающие относятся к зрелищу насильственной смерти. Как мы уже говорили, кроме любителей посмотреть на трупы, у всех остальных вид мертвого тела самоубийцы не вызывает приятных ощущений, а вызывает противоположные, самая легкая из которых – брезгливость. Психика многих людей, особенно детей, увидевших такие странные вещи, будет непоправимо травмирована. Сочувствие к самоубийце такие картины не вызывают даже у их близких. Практически каждое оформление такого происшествия не обходится без пересудов, обсуждения и морализаторства соседей и случайных людей. Так что, если вы при жизни страдали от, как вам казалось, несправедливого к себе отношения, от того, что вас, по вашему мнению, не признавали и не понимали, то уж после столь ужасной кончины вряд ли к вам будут относиться лучше. Скорее всего, как раз наоборот, найдут подтверждение справедливости того отношения, которое было. Оформление происшествия тоже происходит не так, как в кино. Чтобы установить время смерти, прямо на месте происшествия, в прямую кишку трупа запихивают градусник. Измерять температуру требуется не менее 2-3 раз, с интервалом в 1 час. Все это время труп лежит на всеобщем обозрении без нижнего белья с градусником в заднем проходе. При этом оголяют и другие места, описывая повреждения на самоубийце. Да, некоторым ненормальным зевакам это доставляет наслаждение, чего нельзя сказать о понятых, других нормальных людях и, особенно, о родственниках суицидента. Для них особенно неприятно то, что они вынуждены убирать последствия самоубийства, делать ремонт, застирывать испорченные вещи. А убирать рвоту, мочу и кал, собирать потом куски тела, замывать кровь и слизь, может выпасть не только родственникам, но и, например, дворникам. Носилки, на которые кладут труп, всегда с грязными разводами и засохшей на брезенте кровью. Такое впечатление, что чистыми они никогда не бывают. Даже профессиональные санитары не будут бережно и со скорбным видом носить и возить на каталке то, что раньше было телом человека, который сам отказался от жизни. Они не будут обливаться слезами, а будут относиться к нему как к отработанной ткани из которой раньше состоял человек, обеспечивший их лишней, крайне неприятной работой. Согласитесь, все это будет вполне справедливо. Если уж вы к своему собственному телу, пока еще в нем была душа, сами так пренебрежительно отнеслись, то почему люди, которых вы загрузили этой нелегкой работой, должны относиться к нему, С большим уважением.